«Отдайте мне письмо, Кирьяк Галактионович», — тихо сказал он нехорошим голосом. И класс разом перестал смеяться. «Нет», — ухмылялся Монохордов, — «это мы в журнальчик». Тогда Аркаша стал буйствовать. «Вы не смеете!» — взвизгнул он, топая ногами. «Не смеете! Чужое письмо! Это как украсть!»